Песня седьмая. Дом, который построен. Струны солнечных лучей неслышно играли в белокурых волосах маленькой девочки, сидящей на коленях под раскидистым деревом. Пятна света прыгали через ажур листвы на черное змеиное тело, то тут, то там свисавшее с ветвей живописно раскрашивая его под леопарда. На теплом песке у корней яблони Ева строила усадьбу из листьев и палочек. Змей изображал то ли ограду, то ли персонификацию хаоса до появления порядка. Положив одно из колец кругом рукотворной хижины, держал собственный хвост в зубах. За прошедшее время Ева вытянулась, яблоня обзавелась пышной кроной, над завизью трясся единственный побуревший лепесток, а змей стал еще толще. Он лениво косил глазом на стройку века и едва уловимо морщился, когда девочка азартно задевала его то пяткой, то острым локтем, то коленкой. Эхи, хлипкий домик. Наконец, выплюнув хвост, укорил он. Дунь и нет его. Зато в нем все любят друг друга. Серьезно заметила Ева, укрепляя стены подпорками из ветвей. Все друг друга любить не могут, возмутился змей. «Обязательно найдется один поросит или даже несколько!» «А кто такой поросит?» Строительница живописно раскладывала вокруг дома перитовые листья и цветочные, сморагдовые и аметистовые бутоны. «Тот, кто отлишается от остальных!» «Значит, вы с птицей паразиты?» Тут же среагировала девочка. Собеседник от неожиданности заколотил собственный хвост и закашлялся, подняв тучи сверкающего с людяными искорками песка. С завязи упал последний жухлый лепесток, явственно повеяло яблоневым цветом. — Почему? — отплевавшись, изумленно поинтересовался змей. — Ну, вы же не похожи на деду, сына и меня. Змей расхохотался. Поднимаясь на кольцах собственного гигантского тела, Раздувал шею, раскрывал пасть, делался все, все огромней и страшней, и слина уже капала с желтых клыков, и алели рубинами глаза, и тени заблудших душ мелькали в вытянутых зрачках калейдоскопом. Таждество заявлено, загремел пугающий голос. «Лишь человеку дано уравнять падшего со святым духом!» Притихшая Ева замерла маленькой мышкой. Как вдруг, змея ощутимо тряхнула, сломала пополам и в буквальном смысле фразы опустилась с небес на землю. Позади... Низко наклонив голову и демонстративно выставив крутобокие рога, стоял Агнец, смотрел из-под лобья на противника, а в глазах его по-прежнему плескалась тоска. Ну ты, блин, даешь, обиженно сказал Змий, хвостом потирая ушибленную середину Тулова. Едал я таких, как ты. Барашек выразительно взбил копытом блестящий тюль песка, развернулся и потрусил к воротам. — Совсем офигели! Неизвестно кому и на кого пожаловался змей и лег обратно, окружая собой дом, которым все любят друг друга. — Никакой куртуасности в манерах! Ева деловито подтянула его хвост поближе и засунула в клыкастую пасть, замыкая круг. — Не отвлекайся, Троян! — строго проговорила она. — Разбаловался! Охраняй! — тот усмехнулся. — Я всегда на страже, дитя! Всегда!